Глава тринадцатая. Первая армейская группа, которую Олег формировал на юге Бирмана в полусотни километров от границы с Аргоном, состояла из второй бригады латников, насчитывавшей с подразделениями боевого обеспечения свыше трех тысяч человек, четвертого, пятого и четвертого. и 14-го имперских пехотных полков общей численностью около 5 тысяч человек, усиленных каждой артиллерийской батареей по 6 пушек, 5-го и 6-го кавалерийских и 3-го егерского, насчитывавших чуть меньше 4,5 тысяч человек. Олег уже не раз пожалел, что сразу не ввел сквозную нумерацию воинских частей, и теперь одинаковые номера могли иметь разные полки, относившиеся к ним родам войск или сформированные в вассальных королевствах и республике. Теперь что-то менять в этом плане уже было бы нецелесообразно. Полки получили знамёна с номерами, и эти знамёна успели впитать в себя славу побед и зародившихся традиций. Кроме имперских частей, в состав пехотной группы входили и 6 бирманских пехотных полков, Так что с учётом отдельного артиллерийского дивизиона из двух пушечных, шести орудийных батарей и одной мортирной с десятью огненными метателями, и подразделений центра подвоза у маршала Чека под командованием будет более 20.000 человек. По средневековым понятиям армия не просто большая, а огромная, и всё же кратно уступающая количественно потенциальному противнику. Неважно, будут ли волонийцы усиливаться, перебрасывая новые подкрепления по морю или начнут пользоваться порталами. Силы потенциальных союзников Олег в расчёт не принимал, привыкнув надеяться только на себя и своих вояк. А чтобы быть уверенным во всех подразделениях первой армейской группы, взялся укреплять тренировками самое слабое звено бирманские полки. Алекс в сопровождении ниндзя, десятка ягерей, графа-рекретта и полковников в своих и иргонии проехал вдоль длинной, не очень ровной линии подразделений, кое-как построившихся, внимательно всматриваясь в каждого бойца. То, что осмотр оказался весьма долгим процессом, поподанца не смущало. Есть дела, на которые не нужно жалеть ни сил, ни времени. По его знаку егеря и ниндзя вытаскивали из строя неряшливых солдат, тех, кто плохо следил за своим оружием или амуницией, и тут же колотили их палками по спинам и задницам. А с этими что делать, спросил капитан егерей императора. Офицер показал на восьмерых пьяных ваяг, которых нирма плёткой избила в тесную кучу возле раскидистого одинокого дуба. Среди них имелся даже десятник. Половина вообще не понимала, что происходит и степень нависшей над ними угрозы. Настолько алкоголь замутил им разум, еле на ногах держались. А ведь едва только минул полдень. Ты уже видел, как правильно на Новый год украшают ели или венорские сосны игрушками и гирляндами, спросил Псковский правитель. Примерно так же укрась этими алкашами дуб. Приступай, не затягивай. Конечно, наверное, это было жестоко, но Олег предпочёл потерять сегодня восьмерых, чем в боях потом расплачиваться за бардак и недисциплинированность сотнями, если не тысячами лишних жизней. Подавляющее большинство солдат королевских полков поступили на службу вовсе не из желания прославиться ратными подвигами и даже не планируя разбогатеть за счёт трофеев. Нет, Все было проще. Несмотря на наличие в этом мире магии плодородия, с едой и в здешнем Средневековье было весьма скудно. Большинство простолюдинов часто голодали или не доедали. Вот и шли наниматься в солдаты, чтобы иметь гарантированный кусок хлеба. Качество рекрутов было ужасным — И одними увещеваниями заставить вчерашнее городское отрябье или бродяг добросовестно относиться к своим обязанностям никак не получалось. Метод кнута и пряника здесь приходилось сильно смещать в сторону первого инструмента. Когда все восемь повешенных перестали исполнять на верёвках танец Святого Вита, а их штаны намокли, А в вытекании переработанных желудками выпивки и закуски император обратился к берманским полковникам. Передадите командование офицерам графа и до вечера покиньте лагерь. Возвращайтесь к королеве. Я ей сообщу о причинах вашего отстранения. И в пути не спешите. Вполне возможно, что некоторые из ваших офицеров вас вскоре догонят. На мрачных аристократических мордах явно читалось желание возмутиться. Однако репутация Сфорцевского чудовища наводила их на мысль, что, несмотря ни на какие законы и обычаи в отношении дворянства, император легко прикажет повесить и их. Так что полковники помолчали и отправились выполнять полученный приказ. Если мне надо будет менять своими офицерами и других бирманцев, То с кем я-то останусь? буркнул Рекрет. У меня и, и так из командиров баталии двое в Рио. Полгода ещё не исполняет должности. Не грусти истерина, прервал его Олег. Подойдут наши пехотные полки. Я возьму офицеров оттуда, а твоих верну. А пока давай приступим. Начнём с кросса по полной выкладке. Бежать в составе подразделений вдоль леса до реки, затем огибать штабной холм к самому краю болота и двигаться вдоль него, после чего через выпас назад. Километр 4 у нас получается. Больше и так два круга. Кто потеряет что-нибудь из оружия или вещей, должны ответить задницей. Уверен, мы быстро это стадо в чувство приведём. Публичные экзекуции произвели должное впечатление даже на самых тупых бирманских солдат, и к тренировкам в боях и иргонии приступили с небывалым для себя энтузиазмом. Их лагерь же стал походить на воинское расположение, а не на помесь стойбища первобытных людей с полевым борделем. Когда на следующий день прибыли первые две баталии бригады латников, Олег организовал учебные сражения: королевские солдаты против императорских. Понятно, что первые были жестоко и позорно биты, хотя пока и превосходили вторых в численности. Но синеки из Садины был убеждён, попаданец пойдут разглядя им только на пользу. Может, ещё спасибо скажут, и не раз. Аэрастат, командующего группой Олег увидел в небе, когда колонны 5-го кавалерийского и 14-го пехотного полков сошли с тракта и принялись устраиваться на отведённых им местах. Маршал Чектарг пролетел в лагерь на том самом дирижабле, который забирал из аргонной группы ниндзя добывшую высокопоставленного пленника. Самих отличившихся спецназовцев старый саратник императора с собой не взял. Ребятам после короткого отдыха предстояло совершать новые подвиги. А вот генерал Агри и плетёный волонейский штабной полковник прибыли вместе с маршалом. Саратников император принял в своём шатре. Охрана позаботилась о том, чтобы беседе никто не помешал. Рассказывай сначала, что у нас в растиничек? Олег показал маршалу и Агрию на стулья у походного стола. «Здесь все было не очень хорошо. Пришлось самому три дня тут кое-кого в чувство приводить». Король Тарко, понимающий, с улыбкой кивнул. «Иного трудно было ожидать. Он, по-простецки, не спрашивая разрешения молодого друга, плеснул себе в рюмку кальвадоса и выпил». Там попроще, а бармотов растинских я распределил по приграничным крепостям, а остальное воинство из наших, так что объяснять, как нужно готовиться к предстоящим битвам, никому из них не нужно. А вот со второй линией фларгийцы уже начали переправляться через Ирмень. Проблемы могут быть, но там Рита, она справится. Если в Бирме первую армейскую группу подпирали оставшиеся полки Иргонии, многочисленные дружины владейтелей, отряды городских стражей и преобразованные в полурегулярные ландвер ополчения, то республика, долгое время пользующаяся услугами наёмных армий, предоставить войска для запасной линии обороны не могла. Вот и пришлось императору истребовать подмогу у флоргийского короля Дейрима, своего нового вассала. Впрочем, и в Бирмане, и в Растине, и на западе Венора, и в Галаторе, везде, где стояла непосредственная угроза начала боевых действий, или они уже шли, только императорские части и соединения могли обеспечить успех императора. Алекс справедливо мог себя похвалить, что созданная им экономика империи позволяла даже без влезания в карманы его венценосных вассалов содержать армию, способную действовать на многих направлениях. Ни Хадону, ни Крину, ни Аросу такое было не под силу, как, наверное, и империям других материков. И у Попаданца ещё при этом оставались огромные финансовые резервы. Арита точно справится, согласился Олег. Но «Ну, а ты здесь берись за дело. Сам знаешь, я лишний раз вмешиваться не стану. Бирманцы уже всё поняли правильно, но с тактическими навыками пока у них плохо. За 3 дня многому не научишь, так что работы тебе предстоит достаточно. Радует, что магов в полках Иргонии полный комплект и слабосилка в среди них нет. Я скорее всего на какое-то время вас оставлю. Полетишь к Торму, спросил старый приятель. Не к нему, но по военным делам не стал посвящать соратников в свои диверсионные планы Олег. Теперь ты, Агри, рассказывай, что нам на данный момент известно о противнике. Молодой генерал извлёк из сумки карту, встал и пройдя вдоль стола, оказался за спиной государя. Я обозначил места расположения и направления действий противника. Агри развернул перед Олегом сложенный в четверо лист с изображением контура Аргона, имевшихся в королевстве дорог, городов и замков, а также войск противника и Сертина III. Это то, что примерно было на позавчерашний день, пояснил он. Ждём, что открытие порталов многое изменит, но не быстро. Как оказалось, с первоначальной оценкой численности противника пара ниндзя, работавшая в аргоне, промахнулась. Не в лучшую для псковитян сторону. Со слов пленного, на торпедеи высадился десант из 42 полков. Поскольку армейские структуры в государствах разных материков Талареи имели примерно одинаковые штаты, то в первой половине нашествия врагов оказалось не 30-40 тысяч, а 45-50, если не считать некомбатантов обоза. Правда, кавалерии у волонейцев было всего ничего, четыре полка. Морские перевозки имели свои ограничения на транспортировку. Упрёки в адрес Ниндзя, не совсем точно определивших размер армии вторжения, попадание с посчитал неуместными. Ребята, и так в сложных условиях сделали всё, что могли. Закончив выгрузку транспорта, сразу же отправились назад, продолжил начальник разведки. В порту Леймстина, это лидер Союза вольных городов, ждут погрузки и переправки ещё 18 полков. Там же продовольственные запасы и фураж. Сейчас, скорее всего, предпочтут воспользоваться порталом. Только есть ли он в Лимстени, неизвестно. Полковник Шамёр точно не знает. Будете с ним сами говорить? Буду. Олег ещё раз рассмотрел карту. Это из его слов нанесли стрелки. Не только. Агри по знаку государя сел с ним рядом. От наших отрядов тоже поступает информация. Не слишком часто, но регулярно. Прислуживать в шатрах имперских военачальников И самого государя доставили с лук из ближайшего графского замка. Взяли, можно сказать, на прокат. Они и накрыли стол для прибывших гостей, включая пленника. О правах военнопленных в Таларее и слыхом не слыхивали. Методами экспресс-допросов ниндзя владели в совершенстве, поэтому бронзовокожий полковник Шамиор выглядел совсем плохо. Олег не пожалел для пленника ни талики своего малого исцеления, ни еды с императорского стола. Пётр I не гнушался пировать вместе с побеждёнными шведскими офицерами, и попаданец посчитал себя ничем не хуже великого реформатора. К тому же у Олега имелся простой человеческий интерес к представителю военного сословия и новому материкам. С планами твоих вождей мне и так всё более-менее было понятно, сказал землянин, когда горячее и первое и второе блюдо уже съели. Теперь расскажи-ка мне о нанятых шаманах и вообще, что знаешь о магических возможностях вашей армии. Если с численностью валачейцев первоначальные предположения оказались несколько ошибочными, то вот касаемо цели действий и состава сил врага Олег похоже угадал точно. Парсанский царь Леофир хоть и принимал самое деятельное участие в организации агрессии на торпецию, не являлся главным её зачинщиком, при том, что около третьей армии вторжения составляли его полки. Главным подстрекателем начавшейся войны был союз вольных городов, состоявший из полутора десятков диктатур или республик вроде Растина. Если Растин как торговая республика на континенте являлся вскоре исключением, Синезия не без прямого участия Псковского императора вновь стала королевством, то Союз Вольных Городов подмял под себя почти половину торговли на Валансии и две трети межконтинентальных океанских перевозок. Города даже основали общий банк, не уступавший по размерам капиталов Санкт-Петербурга. банком Парсанского или Миринского, расположенного на юге материка Царств. Подобно республике, вошедшей в Псковскую империю, союз не имел своих серьёзных сухопутных сил, зато имел огромные финансовые ресурсы для найма нужного количества войск и обладал трудно поддающемуся учёту флотами военных и торговых кораблей, собственно, судами вольных городов. И осуществлялась переброска Волонийской армии так же, как и оплата основных военных расходов лежала на плечах гильдий. Аналогия с земными средневековыми республиками Венеции, Генуей, Флоренции, Малином и городами Ганзы у Олега напрашивалась сама собой и окончательно утвердила его во мнении, что торпеция столкнулась с подобием крестовых походов хотя на данный момент, как Гричё пытался убедить псковского императора полковник Шамиор, намерения военного совета, так назывался высший орган управления армией и гостей, дальше захвата Аргона, Оттана и Геронии не шли. Воевать с империями Псковом и Хадоном в Воланиице не собирались. Лукавство, конечно, чистой воды, определил поподданниц. Если ещё Псков мог остаться в стороне теоретически, то вот Агния при любом раскладе не может не вмешаться. «Шаманы у нас находятся в одной группе, государь», наморчил лоб волонийский полковник. «Их два десятка, может, больше. Я точно не знаю. Они ни с кем, кроме главных магов царя Леофира, не общаются. Дикари же сырым мясом питаются». Неубиенных младенцев, хмыкнул землянин, зная, как умеют клеветать на первобытные племена цивилизаторы. Про детей не слышал, не понял юмора Шамёр. Воланеец пребывал в смятении чувств. После жестоких пыток вдруг восстановление лучше прежнего здоровья и честь сидеть за одним столом с легендарным правителем, кого угодно выбьют из клии. Когда Нирма увела полковника, Олег предложил Чеку: "Селись-ка ты в моём шатре. Тут семь комнат, тесниться не будем. И я скоро тебя оставлю на хозяйстве, а сам, если и стану тебя навещать, то на короткое время. А в твоём завтра на ночь день поселится одна очень важная персона. Я про госпожу Вику, если что. А потом разместишь там посланников Божественной и бедолаги Сертина Третьего". Пусть не бегают за мной, не догонят, пока я не решил, что хочу их выслушать, а ожидают моего прибытия сюда. Секретов у нас здесь от них нет. Пускай смотрят и завидуют. Но с маркизом не Ловиным лучше не откровеничать. Ор и по полутону может вычислить нужную информацию. Даже если мы сами не знаем планов своего государя, иронично уточнил молодой генерал «Можем мы хотя бы в общих чертах понять, к чему готовиться? Станем ли мы помогать аргонцам и Хадону, и наше войско перейдет границу или будет ожидать врага здесь?» «Если бы я уже решил, Агрий, мы бы знали. Держать в неведении ближайших соратников не стану. Чем вам заняться, вы и без этого понимаете. Давайте вместе пройдем по лагерю, Агрий». Ты не торопись с возвращением в Растин. Переночуй здесь, у меня к тебе будет ещё разговор. Связь с ребятами в Руанске и Линерии голубиной почтой держите только в экстренных случаях, а так обычно по линии торговых агентов. Выйдя из шатра, Алекс с удовольствием оглядел с холма ровные ряды палаток, дымки полевых кухонь, солдаты и офицеры ели горячее из одного котла. Поэтому за качество пищи можно было не переживать. Плацы, коновизи, ров с насыпью и стеной из заострённых кольев с восточной и южной стороны. На запад и восток лагерь ещё будет расширяться, и две полосы препятствий. Гордится собой и своей армией попаданец имел полные права. К императору подскокал гонец и не соскакивая с коня доложил: Мартирная батарея и весь обоз артиллерийского дивизиона на подходе, государь. Хорошо, коли так. Олег посмотрел на запад, но за рощей ничего не увидел. Передай капитану, пусть встают у речки напротив баталей. Капитана вечером жду у себя в шатрее. Выполняй. Нерма обратился он к подошедшей начальнице охраны. Скачих моим пилотам, пусть отправляются в столицу, доставят сюда госпожу Вику